Глава 10. Донателла. К тому времени, как Телла подошла к пансиону, ноги её дрожали от усталости, а зрение затуманилось. Перемещение между мирами истощило её. Она ощущала себя влажным лоскутом ткани, выжатым грубыми руками. Тела не знала, сколько времени прошло, пока она отсутствовала. Судя по помятым праздничным плакатам и количеству усеявших улицы конфетных фантиков, её не было несколько часов. Дети, которые раньше бегали с вертушками в форме солнца, теперь спали в объятиях усталых родителей. Молодые девушки успели сменить простые платья на более изысканные, а на улицах появились новые торговцы. Праздникство то затихали, То начинались снова в бесконечной круговерти, и казалось, ночь будет длиться вечно. Телла сильно подвела Скарлетт, не вернувшись к оговорённому времени. Войдя в обшарпанный пансион, она невольно замедлила шаг, так как не хотела видеть разочарование на лице сестры. Она мучилась осознанием того, что не сдержала своего обещания, но отнюдь не жалела, что последовала за легенду. Вот таким образом ей наконец удалось застать его в расплох и незаметно понаблюдать за ним. Вероятно, ей следовало бы атаковать его в реальной жизни несколько недель назад, но слишком нравились их встречи во сне, ведь в них он был близок к совершенству. Возможно, в том-то и заключалась проблема. В сновидениях легенда представал именно в той ипостаси, В какой она хотела его видеть. Такого человека она полюбила, о таком пеклась, в то время как в реальной жизни доверять ему было нельзя. Телла приоткрыла дверь и медленно вошла в комнату, нагретую пойманным в ловушку солнечным светом. Скар нерешительно позвала на Донателла. Это ты? Вопрос был задан едва различимым шёпотом и мог бы с тем же успехом прозвучать лишь у неё в голове. Однако голос был безошибочно узнаваемым и знакомым, хотя за последние 7 лет тело слышало его лишь однажды. Она вбежала в комнату матери и резко остановилась при виде сидящей на кровати Поломы. Окружающий мир замер. Доносящиеся с улицы звуки фестиваля исчезли, и потёртая обстановка пансиона тоже. Легчайшее прикосновение губ к опущенным векам. Запертышка тулки с драгоценностями, вызывающий головокружение шёпот, флаконы с экзотическими духами, сказки на ночь и улыбки при свете дня, зачарованный смех, колыбельные. чашки фиалкового чая, заговорщическое переглядывание, полные писем ящики комода, невысказанные прощания, развивающиеся занавески, аромат плюмерий. В памяти Теллы разом всплыли сотни разрозненных воспоминаний, но все они казались бескровными и незначительными по сравнению с чудесной реальностью, очнувшейся Относна матерью. Полома выглядела как более взрослая версия Скарлетт, хотя в её улыбке не хватало присущей старшей дочери мягкости. Улыбнувшись, Полома стала в точности такой, какой в образе потерянного рая была запечатлена на плакате, увиденном Теллой в заведении, их разыскивает Элантина. Именно эту очаровательную И загадочную улыбку Телла пыталась перенять снова и снова, упражняясь перед зеркалом, когда была маленькой девочкой. "Вид у тебя такой, будто только что с кем-то подралась, но меня это почему-то не удивляет". Губы матери дрогнули, но голос оставался самым сладким звуком, который Телла когда-либо слышала. Повздорилась в розовом костюме Она бросилась с кровати и заключила мать в объятия. От полого мы больше не исходил сладкий аромат магии, но тело было всё равно. Она крепко и яростно прижалась к ней, положив голову ей на плечо. Полома обняла дочь в ответ, но лишь на мгновение, после чего откинулась на стёганную подушку, прерывисто дыша, и её веки начали опускаться. Прости, тело тут же отстранилось. Я не хотела причинить тебе боль. Ты никогда не смогла бы причинить мне боль своими объятиями. Я просто мать наморщила лоб, полускрытый растрёпанными прядями тёмных волос, как будто пытаясь ухватить ускользающую мысль. Думаю, мне нужно поесть, моя маленькая. Можешь принести мне немного еды? Сейчас позову служанку. М -м мне мне кажется, веки полумы затрепетали и закрылись. Мама, я в порядке. Она снова приоткрыла глаза, только очень ослабела и голодна. Сейчас найду тебе что-нибудь поесть, пообещала Тела. Ей не хотелось расставаться с матерью. но и заставлять ее ждать, пока служанка будет бегать вверх вниз по лестнице, тоже не следовало. Поэтому Телла сама поспешила на кухню, где вообще никого не обнаружила. Похоже, все служанки ушли на фестиваль солнца. Кухня казалась покинутой, и никто не остановил Теллу, когда она схватила поднос и начала накладывать на него еду. Она выбрала самые красивые фрукты с блюда: похлеб персиков и ярких, как солнце. абрикосов. Затем взяла ломоть твёрдого сыра и полбуханки хлеба с шалфеем, машинально сунула в рот кусочек, так как вместе с волнением и сама почувствовала голод. Мать наконец проснулась, и с ней всё будет в порядке, как только она поест. Тело подумало о том, чтобы заварить чай, но я не хотела ждать, пока закипит вода, поэтому решила лучше поискать вино. Строго говоря, спиртное в пансионе никогда не подавали, но она была уверена, что у хозяйки есть запасы, и не ошиблась. В шкафу обнаружилась бутылка бургундского, вместе с которой Телла прихватила пару шоколадных эклеров на сладкое. Гордая тем, сколько угощений удалось раздобыть, она стала осторожно подниматься по ступенькам. Телла помнила, что закрывала за собой дверь, Но похоже, оставила её приоткрытой и теперь толкнула локтем, чтобы полностью распахнуть. При этом она уронила персик, который с глухим стуком шлёпнулся на пол. Тело вошло внутрь, отмечая, что в комнате стало холоднее, чем когда она уходила, и тише. Слишком тихо. Единственный звук исходил от мухи, привлечённой украденными ею угощениями. Я вернулась Тела старалась не нервничать, не получив никакого ответа. Эта скарлет вечно обо всём беспокоиться, тем не менее Тела не могла отделаться от чувства растущего беспокойства. Она зашагала быстрее, и с её подноса вслед за персиком скатился абрикос, а потом и весь поднос чуть не выпал из её дрожащих рук. Матери на кровати больше не было, и нигде в комнате тоже. Палома позвала тело, будучи не в силах заставить себя произнести слово мама. Было слишком больно кричать так же, как в детстве, и не получать ответа. Она поклялась никогда больше этого не делать. Оказалось не менее болезненно и позвать её по имени, и также не дождаться отклика. Чувствуя, как у неё перехватывает горло, Элла попыталась звучить обои известных ей имени своей матери. Полома. Потерянный рай. Безрезультатно. Поспешно поставив поднос на кровать, она бросилась во вторую спальню, затем в ванную комнату, но обе были пусты. Её мать ушла. От потрясения у тела отказали ноги. Она неуклюже приплелась обратно в спальню, И тут колени у неё подогнулись, так что пришлось схватиться за ближайший столбик кровати, чтобы не упасть. Лишь муха, ньютами ма жужжала над ставшей ненужной едой. Тела отчаянно пытались сообразить, что могло произойти. Мама была невероятно слаба и в смятении. Возможно, она сама пошла искать Телу и заблудилась. В таком случае просто нужно найти её и Заполошный поток мыслей прервался, когда Тело заметила оставленную на комоде записку. С трудом поднявшись, дрожащими пальцами она подняла листок бумаги и списанный торопливым корявым почерком: "Любимые мои девочки, сожалею, что приходится покидать вас так скоро. Но чем дольше я стану ждать, тем тяжелее мне будет это сделать." Прошу вас простить меня и не искать снова. Я желала в жизни лишь одного защитить вас. Но моё присутствие подвергнет вас двоих ещё большей опасности. Раз я пробудилась от сна, значит и мой ры тоже, и отныне вся Валенда в алендово опасности. Оставаясь в этом городе, вы также подвергаетесь угрозе. Прошу, уезжайте отсюда немедленно. подальше от богов и богинь судьбы. В действительности меры ещё более порочны, чем говорится в мифах и легендах. Они были созданы из страха, и страх же питает их силы, поэтому они постараются причинить как можно больше вреда. Если всё же столкнётесь с ними, боритесь со своим страхом и останетесь целы, мои любимые. Если смогу, то вернусь к вам, девочки мои. С любовью, больше, чем вы можете себе представить. Ваша мама. Нет. Телла сорвалась с кровати, просто не прижала их глазам, вместо носового платка, пытаясь сдержать злые, горячие слёзы. Плакала она недолго, но горько. Как её мать могла так поступить? Дело было не только в том, что она ускользнула, но и в том, что ради этого обманула Теллу. На самом деле она не была ни голодна, ни слаба. Она хотела уйти и снова это сделала. Телла скомкала записку в кулаке и тут же пожалела об этом. Если отыскать мать не удастся, это всё, что останется у неё на память о ней. Нет. Нельзя так думать. Раз Телла сумела победить смерть, то ей будет по силам и найти маму. и вернуть её. Плевать на содержащиеся в записке предупреждения. Тело давным-давно решило для себя никогда не совершать никаких действий под влиянием страха. На самом деле страх это отрава, которую люди ошибочно принимают за защиту. Стремление к спокойной жизни может оказаться не менее коварным, Отец, к примеру, окружил себя ужасными стражниками, чтобы обезопасить себя самого, свои деньги и владения. Старшая сестра чуть не вышла замуж за человека, которого никогда не встречала, движимая желанием защитить Теллу. Самой же Телле до собственной безопасности не было дела до тех пор, пока у неё была мать. Внутренний голос предупредил, что это опасная идея. Мама не даром велела им со Скарлет уехать из города, чтобы спастись от Мойер. Однако Тело сама частично повинна в том, что они оказались на свободе. Кроме того, не для того она столь многим пожертвовала и приложила столько стараний, чтобы мать снова ее бросила. Когда Тело вышла на улицу, солнце все еще ярко светило. Торговцы теснились на тротуарах, а мостовые были усыпаны недоеденными праздничными угощениями. Но за ароматом жжёного сахара и разрозненных фрагментов торжеств тело уловило другой запах, гораздо более сладкий, чем эти немудрящие удовольствия. Магии. Тело узнало этот аромат по снам, в которых ей являлся легенда И обнимая мать, она тоже его ощущала. Хоть запах волшебства был едва уловим, всё же представлял собой след, по которому Телла могла ориентироваться в толпе. Прошу прощения. Вы уж извините, барышня, захмелевшие гуляки не раз натыкались на Теллу, спешащую за нитью волшебного аромата по переполненным улицам, пока не оказалась у другого комплекса руин Валенды. того, что на границе с университетским городком. Бывать в этой части города ты ли не доводилась, и местность она не знала. Развалины здесь казались куда более замысловатыми, чем древняя арена, на которой она ранее последовала за легенда. Эти проходы, арки и галереи, по-видимому, использовались для торговли. Оставалось только надеяться, что они не приведут к другим порталам. Как бы то ни было, Телла начала подниматься по ведущей к руинам крутой тропе. Наверное, ей следовало бы переобуться. Её ботинки на тонкой подошве были безвозвратно загублены хождением сначала по снегу, а потом по раскалившимся на солнце мостовым. Сняв их, она тут же почувствовала, что идти стало легче. Гранитные ступени ещё хранили накопленное за день тепло, однако тело ощутило, как что-то холодное, напоминающее паучьи лапки, пробежало по её затылку. Она рискнула оглянуться через плечо, но позади никого не оказалось. Между стволами росших по обеим сторонам тропинки деревьев никто не прятался, и охраны нигде видно не было. Однако она продолжила ощущать на себе чей-то скользкий, незримый взгляд наряду с пульсацией магии, которая теперь присутствовала не просто в виде легкого аромата, но куда более осязаема, чем когда Телла преследовала легенда. Магия была похожа на биение сердца. Тук, тук, тук. Тела продолжила подниматься по древним ступеням, чувствуя пульсацию магии под босыми ногами. Вот только лестница больше не казалась ветхой. Разрушающиеся арки вдруг стали целёхонькими, да ещё и покрытыми ярко раскрашенной резьбой с красными химерами, напоминающими виденные ею на судьбаносном балу. Тут красовались серебристые ягнята с волчьими головами, синие лошади с драконьими крыльями в зеленых прожилках, ястребы с черными бараньими ногами, и даже... Телатша отнулась при виде королевских гвардейцев легенда. Всего их было семера, валяющихся на верхней площадке лестницы, точно опрокинутые игрушечные солдатики. ударившись пяткой о камень, она отступила на шаг. До этого момента ей в голову не приходило, что возможно, волшебный след, по которому она шла, не принадлежал её матери. Если мы и рачнулись, кто-то из них вполне мог совершить подобное. Однако гвардейцы мёртвыми не выглядели. Возможно, тело обманывало себя, но они похоже спали. Она подкралась ближе и осторожно прижала палец к шее одного из них. Ей показалось, что удалось нащупать пульс, когда тишину нарушили торопливые шаги. Принадлежали ли они ее матери или Мойре? Желудок Теллы скрутила в узел от дурного предчувствия. Еще до того, как боги и богини судьбы были освобождены из плена карт, сдерживающее заклинание начало ослабляться. И призрачным версиям неупокоенной королевы и её прислужниц удалось ненадолго вырваться на свободу. Однако хватило даже и этого. Они тогда едва её не прикончили. Но Телла выжила и предпочла бы встретиться с ними снова, чем рисковать потерять свою мать. Ориентируясь на звук шагов, Телла спустилась по узкой лестнице, В плохо освещённый лабиринт камер с жемчужно-белыми решётками, которые можно было даже счесть красивыми, если бы не её ненависть к клеткам в любом проявлении. Вид каждой из них побуждал её босые ноги двигаться быстрее. Тело всё бежало и бежало, и замедлилось лишь когда коридор вывел её в ярко освещённую факелами пещеру, в которой стоял резкий запах серы. И про мозглы и про течьной воды. Это помещение могло бы послужить реалистичной декорацией для исторической пьесы, а именно сцены в камере пыток или арены древнего цирка. Над головой телы перекрещивались красные канаты, под которыми не было сетки, а вдоль стен медленно вращались утыканые ножами цирковые колеса. За ними виднелись ямы, спылающими ярко оранжевыми языками пламени, горевшими как огненные озера под досками, подвесными мостами. В углу крутилась гранитная карусель, покрытая декоративными шипами. В центр пещеры прорезало русло красной реки, на противоположном берегу которой стояла полома. Однако она ничуть не походила. на ту слабую женщину, которую Телла оставила лежащей в постели.